Глава 27. Кори. Что ты думаешь о сексуальных фантазиях? Вопрос обриза стал меня врасплох. Мы сидели в парке, я рисовал, и мы обсуждали мерзкую зимнюю погоду и планы на праздники, когда она вдруг выдала это. Что ты имеешь в виду? Я опустил блокнот, в котором делал набросок старого дуба, и посмотрел на нее. На ней была вязаная голубая шапка и такой же шарф. Ее нос и щеки порозовели от холода. Мне захотелось улыбнуться. Так мило она выглядела. — Я тут читаю одну книгу. — Так. Кивнул я, поощряя ее продолжать. — Она о женской сексуальности. Там сказано, что у всех есть сексуальные фантазии. Не обязательно, что мы хотим их реализовать, но они есть. Понимаешь? Она поднесла стакан с кофе ко рту и сделала глоток. — Думаю, да. Согласился я. Я ловил себя на мысли о том, как странно складывались наши отношения. Мы много времени проводили вместе, чаще как друзья, иногда разбавляя это сексом. Но мы не были парой, и нас обоих это устраивало. — У тебя есть такая фантазия? — она одарила меня любопытным взглядом. — Или, возможно, ты уже все реализовал, учитывая обстоятельства? Замолчав, она многозначительно вскинула брови. — Обстоятельства. Я позабыла о своем рисунке, полностью развернувшись к ней. — Да, твой опыт. Она махнула на меня рукой в вязаной перчатке. «Он большой?» «Меньше, чем ты думаешь», — смутившись, пробормотал я. Она недоверчиво поджала губы. «Ладно, справедливо». «У меня есть определенный опыт», — подбирая слова, признал я. «Так, значит, у тебя есть или, может быть, были фантазии, которые ты воплотил или хотел бы воплотить?» И Я задумался, были ли у меня фантазии? «Скорее всего, да». Но не те, которые она имела в виду. Вопреки ее убеждениям, я не был сексуальным марафонцем, который не пропускал мимо ни одну горячую девчонку. Ничего так сразу голову не приходит. — Например, связывание или шлепанье? — подсказала Обри. Я с трудом сдержал улыбку. Ничего общего с миллиардером-извращенцем. Пожал я плечами. — Секс втроем? Я не нашелся с ответом. Почесал шею и поменял позу. Обри уставилась на меня. «Когда? Это были две девушки или...» Я осек ее недоумённым взглядом. «Конечно, это были две девушки. На ее лице сияло любопытство». «Расскажи мне!» — потребовала она. Я усмехнулся. «Ты сумасшедшая. Не стану я тебе рассказывать». Я отодвинулся подальше от нее. Мне одному этот разговор кажется ненормальным. «Да ладно тебе! Почему нет?» «Потому что это... странно». «Хочешь, я расскажу о своей фантазии?» — предложила Обри. Я с сомнением покосился на нее. — А мне надо это слышать? — Конечно. Сдался я. Любопытство пересилило. — Секс с профессором. В аудитории. На его столе? Чуть смущенно улыбаясь, призналась Обри. Я едва не застонал. Нет, зря я согласился. — Есть один профессор. Он молодой, такой привлекательный. Мечтательно вздохнула она. — Иногда на лекциях я представляю, как мы с ним... «Делаем это после того, как все расходятся. Он остается, потому что я завалила свое задание, и все перетекает в страсть». Ее щеки порозовели еще больше, и на этот раз, скорее всего, не от холода. «Серьезно, наши отношения вышли на очень странный, непонятный уровень. Не уверен, надо ли мне слышать, как она хочет другого мужчину. Это та фантазия, которую ты не стала бы воплощать?» — откашлявшись, спросил я. — О, поверь, если бы профессор Ман попытался подкатить ко мне, я бы свой шанс не упустила! — усмехнулась Обри. — У тебя бы духу не хватило замутить с профессором! — фыркнул я. Обри была не из таких. Моя сестра, охотно верю, но Обри, несмотря на свою школьную популярность, роман с футболистом и внешнюю привлекательность, была уравновешенной и порой довольно скромной. Да, и обратил внимание на некие изменения в ней в этом году. И все же не мог представить ее в подобной роли. — Что? — обрис с возмущением открыла рот. — Ты не представляешь, о чем говоришь. Я бы смогла. Я немного снисходительно улыбнулся ей. — Опс, мы оба знаем, что ты не осмелилась бы. Ты хорошая девочка. Мне следовало постыдиться, но я намеренно ее провоцировал. Мне не нравилось, что она фантазировала о каком-то преподавателе, тогда как я фантазировал только о ней. В последнее время весь мой секс свелся к минимуму. Только то, что у меня было с ней. Я просто больше не хотел снимать незнакомых девчонок в баре. — Вот и нет. — Что вообще значит «хорошая девочка»? — взвелась она. — Это звучит как оскорбление. — Нет, просто ты не оторва. Хорошая, правильная. Это неплохо. Прищурившись, она заехала кулаком мне в плечо. Охнув, я потер место удара. Ладно, может, я и поторопился с этим ярлыком. — Твоя очередь, рассказывай, — потребовала она. Понимая, что отвертеться не выйдет, я обреченно вздохнул. Это было давно. Они были двумя подругами, которых я встретил в ночном клубе. Конец истории. «Тебе понравилось?» Она с меня глаз не сводила. Я пожал плечами. «Было странно. Секс втроем переоценен. Приходится прикладывать много усилий, это изматывает, и в итоге ощущения смазываются. Я не лукавил. Тот опыт был занятным, но не более. Повторять у меня желания не было». И если говорить о моих сексуальных предпочтениях, то Обри более чем им соответствовала. Она была отзывчивой, открытой и словно чувствовала меня, понимая, чего я хочу и что мне нравится. Мы идеально с ней совпадали. Она определенно была в числе тех, с кем у меня был лучший секс. Мне хотелось знать, был ли я лучшим для нее, но спрашивать я не решался. Вместо этого я вдруг спросил, «Вы с Эндрю встретитесь на каникулах?» Завтра Обри собиралась домой на зимние каникулы. Вопрос об Эндрю давно вертелся у меня на языке. — Наверное. Она пожала плечами, глотнув кофе. — Он уже в Винчестере. Я знал, что они общаются. И если она захочет встретиться с ним и переспать, запретить я ей не могу. Она мне не принадлежит. — Ваше соглашение. Я замолчал, не зная, как сказать, чтобы не звучать словно ревнивый придурок. — О сексе? — подсказала она, не моргнув. Я кивнул. «Оно все еще в силе?» «Не знаю, мы не обсуждали это. Думаю, мы это выясним, когда встретимся. А что?» Она подозрительно взглянула на меня. Я покачал головой. «Ничего. Я скажу тебе, когда узнаю». Засмеялась она, но настороженность не ушла из ее глаз. Она шутила, поэтому я просто улыбнулся, проглотив слова о том, как не хочу, чтобы она спала с ним. Или с кем-то другим, кроме меня. Это бы значило, что я готов взять на себя обязательства, А я был не готов».